Джен Луню провести 500 воинов через подземный ход, который был заранее прорыт, и пробраться во вражеский лагерь позади шакра военачальников. Ночью на лагерь Дзян Вэя напал Дэн Джун, а из подземного хода появились воины Джен Луня, военачальники Ван Хань и Дзян Бинь бежали. Дзян Вэй Услышав крики, доносившиеся из соседнего лагеря, понял, что враг совершил нападение, и приказал своим воинам с места не двигаться. Если противник подойдет, стрелять из луков. Войские войска пытались приблизиться к лагерю Дзянвэя, но были отбиты тучами стрел. Дзянвэй глубоко изучил военное искусство джугэляна, думал Дэн Ай. Если воины не боятся внезапного нападения, в этом заслуга полководца. дзян послал Дэн-Айу вызов на бой, и Дэн-Ай ответил согласием. На следующий день противники выстроились в боевом порядке у подножия горы Цышань. Дзянвэ прибегнул к изобретенному джугэлянам способу восьми расположений. Эти расположения соответствовали знакам небо земля, ветер, облака, птица, змея, дракон и тигр. Дэн-Ай выехал вперед, окинул взглядом построение противника и по его подобию создал свое, только оставил проходы между отрядами справа и слева, впереди и позади. «Ты тоже использовал план восьми расположений?» — крикнул ему Дзян-Вэй. «А можешь ли ты изменить расположение своих войск?» Дэн-Ай скрылся среди своих воинов и взмахнул флагом. Все войско пришло в движение, и создалось новое построение, в котором было уже 64 прохода. Шестьдесят четыре прохода соответствовали шестидесяти четырем распространенным комбинациям восьми гадательных триграмм, послуживших Джугаляну, прообразом его построения войска. — Ну как, нравится тебе мой способ построения? — спросил Дэн Ай, снова выезжая вперед. — Неплохо, — одобрил Дзян Вэй, — но можешь ли ты проникнуть в мое расположение и окружить войско? Могу. Дэн Ай перешел в наступление, но ему не удалось поколебать ряды противника. Тогда Дзян Вэй взмахнул флагом, и его войска, вытянувшись длинной змеей, охватили войско Дэн Ая. Дэн Аю такое построение было неизвестно, и он растерялся, а противник все туже сжимал кольцо. Дэн Ай метался из стороны в сторону, но вырваться не мог». К счастью для него с северо-запада ударил на дзян другой отряд вейских войск, под началом Сыма-Вана, и Дэн-Айю удалось вырваться из окружения. Но все девять укрепленных лагерей вейцев оказались в руках дзян и Дэн-Ай отступил на южный берег реки Вэй-Шуй, туда же привел свое войско Сыма-Ван, и они вместе стали обсуждать план отражения врага. В последнее время Хоу-Джу приблизил к себе евнуха Хуан-Хао, сказал Сыма-Ван. «Все дни государь пьет вино и развлекается с женщинами. Можно устроить так, чтобы Хоу-Джу отозвал Дзен-Вэя». Дэн-Ай снарядил военачальника Дан-Дзюаня в чэн с подарками для Хуан-Хао и растолковал, чего он должен добиться. План Сыма-Вана Удался. Хоу-Джу отдал приказ немедленно вернуть Дзян-Вэя в столицу. Тем временем Дзян-Вэй несколько дней подряд вызывал Дэн-Ая на бой, но тот не показывался. Тут неожиданно гонец привез государев указ, повелевающий полководцу немедленно возвратиться в столицу. Теряясь в догадках, Дзян-Вэй приказал собираться в путь. Дэн-Ай и Сыма-Ван... Радуясь тому, что их замысел удался, стали готовиться к нападению на отходящие войска Дзянвэя. Поистине, царство Ци разгромил юэ но пожал недоверие народа. Войско врагов разгромил Юэ-Фэй, отозван был вдруг из похода. юэ -И. Поехал пос слом из древнего царства вы в царство янь